Охота на охотников Заранее опасаясь каких-либо столкновений с некротическими тварями, от которых пока что банально не знал, чего ожидать, кроме этих рассказов, пойманных мной эльфа, я принялся старательно ходить по тем самым дорожкам, которые эти твари весьма нагло и даже как-то по-детски наивно протоптали в лесу. Честно говоря, я такой наглости действительно не ожидал. Я тут хожу, каждый свой след пытаюсь магией природы заровнять, чтобы меня никто не мог обнаружить. Как только наступаю на влажную землю, так вообще чуть ли не до истерики нервный срыв начинается. Все только из-за того, что магию земли я не знаю и не могу землю выровнять. Любая попытка руками исправить подобную ситуацию приводит к еще худшему результату. А тут целые дороги протоптали... И им за это ничего нет. Уже потом, старательно осматриваясь в магическом плане, я понял, что местные животные банально не могли сюда приблизиться. Всего лишь из-за того, что монстр, старательно засевший в центре этой своеобразной паутины силы, старательно сплел ее так, что любое существо, которое заходило внутрь, обязательно задевало ее. И таким образом провоцировало на себя нападение этих тварей, что в результате приводило к его гибели. А гибель любого живого существа снова давала этому монстру силу и мощь, позволяя все больше и больше расширять свою зону влияния. И уже только поэтому можно было понять, что местные животные стали обходить эту территорию стороной. Тем более, что силы тьмы и некромантии никуда не девались. Даже если кабаны нападали на таких некротических тварей, и могли их уничтожить, то что они делали впоследствии с костями тех же скелетонов или костяных гончих, Сжирали. И какой был от этого результат? Да все просто. Эти кабаны заражались силой тьмы и смерти, и впоследствии просто сами уходили к своему новому хозяину, который их звал. Так что пересекать эту линию было достаточно опасно. «Сам я несколько дней бродил вокруг, пытаясь найти какие-нибудь возможности пройти внутрь этой сети, чтобы нанести неожиданный удар этой твари, так как сам понимал, что именно из-за недостатка знаний и возможностей более чем один удар мне никто не даст нанести. Я ведь защититься от ответного удара практически никак не смогу. Конечно, я могу попытаться создать магическое плетение огненной стены». Вот только я уже заранее знал о том, что те же самые некроманты иногда используют магические плетения, которые не наносят прямой удар по противнику, они наносят удар посредством, например, используя что-нибудь вроде тумана, накрывая территорию и банально отравляя ее. Как вы думаете, смогу ли я дышать, если на ту самую территорию, где я нахожусь, опустится ядовитый туман? причем зараженный некросом и тьмой. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что у меня получится подобное. Да, я знаю немного магию воздуха и могу в случае чего попытаться каким-то образом отразить этот туман, но он же двигается не по природным законам. Так что в этом вопросе я ничего сделать не смогу и банально не буду иметь даже малейшей возможности защититься от подобного нападения. Как результат, я понимал главное, у меня только один шанс. Однако и рисковать сейчас мне почему-то не особо хотелось. Кто-нибудь, конечно, мог бы сейчас предложить мне банально пойти на пролом, размахивая посохом Нейбо и старательно отбивая любое нападение некротических тварей. Ну да. А сколько их там? Ну, с одной я справился. Я не считаю те самые костяшки скелетонов воинов. с которыми встретился возле трупа первого эльфа. «А если их будет сотня? Что я с ними буду делать?» «Вы знаете о том, чем могут быть опасны мелкие и слабые, но многочисленные противники?» «Сядьте на муравейник лесных муравьев и все поймете. Сам по себе один муравей фактически против человека бессилен. Но когда таких муравьев будет тысяча, человеку будет очень неприятно». Возможно, кто-то из вас сейчас попытается провести подобный эксперимент и банально пойдет давить муравейник. Что могу сказать про такого человека? Обычный идиот. А вот попробовал бы он это сделать где-нибудь там, где живут те же термиты или те самые знаменитые желтые муравьи в Африке, то, боюсь, что ему бы такой сюрприз встречи с настоящими боевыми муравьями явно не понравился бы. Я не помню, где это было, но как-то я читал про борьбу человека с природой, и касалось это как раз именно муравьев. Как вы думаете, кто тогда победил? Дело в том, что в какой-то местности, вроде бы где-то в Африке, точно не скажу, так как просто не помню уже, есть такой странный природный казус, который касается именно муравьев. Так вот, раз в году из довольно многочисленного количества муравейников а муравейники там не нашим, медленно, но торжественно выходит целое полчища боевых муравьев. И эти муравьи идут по определенному маршруту, описывая по тем землям довольно большой по территории круг, буквально выжирая все на своем пути. Надо сказать, что очень много муравьев погибает. И в лучшем случае назад муравейники возвращаются едва ли десятая часть. Но в древности местные племена людей, которые там жили, этим фактом даже пользовались. На пути этого своеобразного муравьиного войска они привязывали приговоренных к смерти. И после того, как эта орда муравьев проходила, то те останки, что там оставались, можно было сдавать, например, в тот же медицинский институт, как наглядное пособие, так как их даже обрабатывать не было нужно. И все из-за того, что там оставались абсолютно чистые кости. Так вот, насколько мне известно, местным людям это все надоело. Ведь они цари природы. Однако при этом они почему-то не учитывали тот факт, что когда эти муравьи выходят, то даже слоны, львы и гиппопотамы уходят с пути этих маленьких букашек, потому что жить хотят. Это закон природы. Муравьи таким образом выбирали тех самых самцов, которая самая сильная, крепкие и выносливая, и которая впоследствии оплодотворяли матку. Так что в результате всего этого их новое поколение становились более выносливыми и живучими. Это инстинкт выживания. Так что придумали люди, спросите вы? Люди придумали простое и весьма, по их мнению, действенное средство. Когда эта орда муравьев собралась и в очередной раз направилась в свой своеобразный всепожирающий вояж, Прямо к тому месту, где они находились, подлетела пара вертолетов, которые сбросили бомбы с напалмом. Все войско муравьев было уничтожено. Люди так обрадовались. Все! Они победили муравьев! Теперь у них должен выработаться инстинкт, что не стоит больше тратить силы на ненужное действие, и никто из них не обратил внимания на одного ученого, который тогда яростно кричал... И доказывал, что с природой такие шутки шутить нельзя. Что в результате этого ошибочного действия люди еще хлебнут горя. Есть вещи, которые должны быть незыблемыми. Есть места, где нельзя жить. И это факт. Если интересно, то поинтересуйтесь у каких-нибудь шаманов на Дальнем Востоке. Они много чего могут рассказать. Или вы думаете, что там просто так в некоторых местах лучше вообще не появляться? Чем же закончилось это странное противостояние людей с муравьями? А тем, что на следующий год из этих муравейников опять же вышла орда муравьев. Представьте себе, они не усвоили того урока, что люди им преподали. Более того, в этот раз эта самая орда муравьев, которые шли и все пожирали, была раз в 10, а то и даже в 20 раз крупнее, чем это было ранее. И как вы думаете, что произошло в результате? А все просто. Эта орда двигалась теперь уже по более широкому пространству, цепляя даже те территории, которые ранее никогда не трогала. Несколько поселков и даже небольшой город пришлось срочно эвакуировать. И, наконец-то, эти умники, которые додумались до удара напалмом по колонне марширующих муравьев, услышали того ученого. когда снова появились умники, которые предложили попытаться уничтожить и эту колонну. Он просто задал тихо вопрос такому красавцу, спросив у того о том, а готов ли он проводить эвакуацию целой страны из-за его идиотизма и глупости. И кто компенсирует тем людям, которые ранее жили спокойно в своих домах сотни лет, а теперь именно из-за их глупых фантазий, оказавшись на улице, вынуждены искать для себя убежище. Когда дело дошло до судебных исков, правительству пришлось пойти на попятную, и муравьев оставили в покое. Единственное, что всех теперь беспокоило, так это только наличие того факта, который влиял на всех весьма раздражающе. Это увеличенный размер того самого пространства, которое стало для этих людей практически запретной зоной. Но тот ученый сказал, что у людей все же есть маленький шанс на то, что природа, взяв свое, вернется назад. И вполне возможно, что через несколько лет колонна муравьев перестанет быть такой огромной. И действительно, буквально через два года колонна муравьев опять стала такой же, какой была до той глупости, которую совершили люди. «Почему?» — спросите вы. «А тут все просто. Слишком много муравьев в конце этого своеобразного похода выживало, а им не нужны были такие объемы своеобразных папаж для будущих поколений». Вы, может быть, скажете, что все это глупо, но вы ошибаетесь. В природе нет глупых вещей. В природе все закономерно. Взять хотя бы обычные взаимоотношения типа «охотник» и «добыча». Вот скажите, пожалуйста, в Америке жили стада диких бизонов. Жили они там, не ту жили, несмотря на то, что там существовали собственные народы и целые цивилизации с городами. Но стоило там появиться людям из Европы, которые несли цивилизацию и свет, и бизоны практически вымерли. Почему? А все потому, что те самые индейцы, которые там жили, истинные американцы, охотились только ради выживания. И если они убивали какое-то живое существо, того же бизона, к примеру, то делали это именно для того, чтобы прокормить себя и свою семью. И вот же казус. Бизоны жили и размножались, несмотря на эту охоту. У них были многотысячные стада, буквально закрывающие собой поля до горизонта. Я имею в виду поля, те же прерии, если кто не понял. Однако появились цивилизованные люди, которые охотились ради удовольствия, и именно они начали отстреливать бизонов ради какой-то эфемерной славы. А убив бизона, что они делали? Думаете, всю тушу на мясо забирали? Сейчас. Они отрубали ему кисточку на хвосте. И все. А тушу бросали. Какой был результат от всего этого? Бизона практически всех уничтожили. Именно из-за этого индейцы оказались на грани вымирания. Из-за голода. Я имею в виду тех индейцев, которые жили в прериях, в основном этой самой охотой. Но был еще один факт, про который многие забыли. Именно из-за того, что столько мяса банально валялось и гнило на территориях прерии, развелось очень много падальщиков и хищников, и уже в результате этого потом многие люди также пострадали. Даже в городах, когда эти самые хищники, сожрав то, что валялось на территории прерий и гнило, банально пошли к поселениям людей. Ну и кто был в этом виноват? Да кто угодно, кроме тех, кто действительно делал такие глупости А животные никогда по своей воле не пойдут на такой риск самостоятельно. Их же гнал голод и легкая добыча. Ведь в городе многие люди, чувствуя себя в безопасности, банально расслаблялись. Те же пьяные, заснувшие где-нибудь в переулке, становились легкой добычей тех же гиенок, койотов. К чему я все это хочу рассказать?» Про тех же муравьев я говорил именно для того, чтобы дать вам понять, что даже слабые скелетоны, навалившись на меня ордой в пару десятков особей, могут меня достать, а мне не хотелось бы умирать. Тем более, зная о том, что рядом есть архилич который может из меня сделать какую-нибудь игрушку для себя. А про животных я говорил для того, чтобы вы поняли то, что даже местные животные, которые на уровне инстинктов защищали территорию черного леса, не были настолько глупы, чтобы приближаться к той территории, которая была заражена тьмой и смертью. Они чувствовали эту опасность. К тому же, если они туда не лезли, то эта своеобразная опухоль на теле черного леса не разрасталась. Сработала обычная логика. Я же решил действовать немного по-другому. Мне же нужны различные ингредиенты и артефакты. которые я впоследствии могу в той же Академии Магии попытаться продать кому-нибудь. Или в той же столице тем же перекупщикам. Для меня было важно найти способ заработать деньги. А этот эльф сказал мне о том, что даже у них приобретали подобные предметы, пронизанные магией тьмы и смерти. И кто это делал? Архимаг. Тот самый разумный, который считался чуть ли не носителем света в этом мире. Ну да... Вы знаете, что будет с вашим зрением, если вы посмотрите на солнце через подзорную трубу? Ну, начнем с того, что вы можете сделать это аж два раза. Всего лишь. Зато потом, из-за переизбытка света, вокруг вас будет одна сплошная тьма. Может быть, в этом была какая-то своя взаимосвязь? Этот разумный настолько заигрался со светом, что перешел на сторону тьмы, а сам уже этого не понимает. Кто знает... Например, этот пленный эльф перед своей смертью сам мне рассказал о том, что участвовал в охоте на орков для каких-то ритуалов их архимага. Какие еще могут быть ритуалы, для которых могут быть нужны живые жертвы, кроме кровавых? Но, насколько мне известно, та самая магия, имеющая отношение к свету, подобные ритуалы не приемлет. Уже только все эти знания заставили меня задуматься. И еще больше настроили меня против этих лесных жителей. Ну, не люблю я тех, кто двуличничает. Гораздо лучше иметь дело с теми, кто ведет себя вполне адекватно и соответствующие своему статусу. Вот, например, где-то в Черном лесу окопался архилищ. Ну, по крайней мере, мне так сказал этот раненый эльф. Хорошо. Что он делает? Он собирает магию тьмы и смерти. Старательно, как на станке, клепает тех самых некротических тварей, которые должны охранять его территорию и приносить ему новые жертвы. По крайней мере, я знаю, чего от него ожидать. А вот что мне делать с эльфами, которые с виду относятся к цвету, А сами в это время старательно какие-то эксперименты, связанные с кровью, тьмой и смертью, проводят. Да ничего. пока что я буду держаться как можно дальше. Потом посмотрим. В данном случае все вполне предсказуемо. Немного поразмыслив над сложившимся положением, я решил, что в данном вопросе мне надо действовать аккуратно. И поэтому решил пока что не заходить внутрь этой зоны. Хотя мне очень хотелось просто прорвать эту паутину и выбить архилича Ведь мне и сам рассказывал о том, что вся эта паутина, пронизывающая данную территорию, контролируется именно этим монстром. и если я его выбью, как управляющий центр, то координировать действия некротических тварей будет банально некому. То есть они разбегутся кто куда, и их можно будет переловить поодиночке. Однако в этом плане был один очень важный изъян. Зачем мне пытаться их потом ловить поодиночке, если я могу воспользоваться тем, что они сейчас все удерживаются его волей и силой в одном месте — Я могу просто ходить кругами вокруг этого места, смотреть на те следы, которые оставляют эти некротические твари, которые патрулируют территорию, и выбивать их одну за другой, при этом действовать наскоками. Вот, например, я обнаружил своеобразный диаметр движения патруля. Я имею в виду зону его контроля. За этой зоной уже находится чистый черный лес. Я имею в виду чистый от темной силы и некромантии. Затаившись в этом месте, я выжидаю того самого момента, когда появляется этот самый некротический патруль, выбивая его буквально одним мощным ударом. Подбираю останки этих тварей и как можно быстрее уношу ноги. Зная о том, как они действуют, я смогу от этих существ уйти, причем следов за мной не останется. В чем была ошибка эльфов? Они буквально нос к носу наткнулись на костяную гончую. и позволили ей себя атаковать. Да, они с ней быстро разделались, но тварь успела поднять тревогу, после чего эльфам пришлось уходить в срочном порядке по чужой территории. А черный лес — это не тот великий лес, к которому они привыкли. Здесь надо двигаться осторожнее. Я нашел тело одного эльфа, которому они сами успели голову отрубить, чтобы тот в умертвие не превратился — Молодой парень укололся об ядовитую колючку. Как результатом здесь все мешало. А вот мертвым тварям-то все равно. Они встали на след и гнали эльфа, пока не догнали последнего. И я же, в отличие от этих разумных, уже прекрасно знаю о том, как надо действовать в этом лесу. И прежде чем устроить подобную засаду на некротических тварей, сначала позабочусь о наличии у меня минимум двух, а лучше и трех путей для отступления, через которые эти некротические твари меня не догонят. К тому же часть моего пути обычно пролегала по нижним ветвям деревьев, а эти твари банально не ожидают такого сюрприза, чем я и пользовался. Забравшись на очередное дерево, ветви которого располагались над такой своеобразной тропинкой для патрулей, я банально дожидался появления то ли костяной гончей, то ли скелетона в воина, и наносил свой удар сверху, банально перерубая им шейные позвонки, чем обычно заканчивался наш бой. После чего я старательно исчезал вместе с останками этих тварей. Возможно, кто-нибудь тут же спросил бы у меня о том, зачем мне нужны эти костяшки сейчас. Да все просто. Если их оставить на месте, то тот монстр, который засел в центре паутины, банально их восстановит. и вся эта моя охота не будет иметь никакого результата. То есть, таким образом, я не только освобождаю себе пространство для маневра, но и лишаю своего потенциального противника возможности восстановить свои ресурсы, что должно действовать мне на пользу. К тому же я хотел выяснить главное, насколько является сообразительным мой потенциальный враг. Если это обычный монстр с усохшими мозгами... то он будет действовать на уровне инстинктов, и как факт справиться с ним не будет особой проблемой. Однако раненый эльф успел рассказать о том, что некоторые архиелищи могут быть весьма опасны тем, что сохраняют свою память и могут действовать как вполне разумные существа, осмысливая свои действия. Я же этого не знаю. Именно поэтому мне и хотелось выяснить то, с кем именно я столкнулся. И вот когда я уже выбил несколько таких патрулей некротических тварей, произошло это. «А куда это вы все подевались?» – задумчиво проговорил я, когда в очередной раз, отправившись на свою такую охоту, наткнулся на тот факт, что на протоптанных некротическими тварями тропинках начала прорастать трава. «О чем это говорит?» «А говорит это именно о том, что по ним давно никто не ходит, минимум несколько дней». Но меня не было всего два дня. То есть можно понять, что некротические твари по какой-то неведомой мне причине перестали патрулировать эту территорию? Кто-то мог бы сказать, что в данном случае я должен радоваться. Ведь я фактически добился того, чего так хотел, банально выбив у противника все потенциальные мобильные ресурсы. Ну да, хотел. Вот только проблема была в том, что эти самые ресурсы... Я не мог выбить все и сразу. Они не могли исчезнуть практически мгновенно. Скорее всего, у него еще вполне достаточно осталось подобных помощников. Вот только куда они все делись? Эта странность и заставила меня насторожиться, так как я понял главное, началась игра. Игра на выживание. Судя по всему, мне предстояло встретиться с тем самым монстром, который соображает и прекрасно понимает, что происходит. Видимо, моя охота вызвала у него некоторое раздражение и, возможно, даже опасение. И он теперь пытается сделать видимость отсутствия у него мобильных боевых единиц. Конечно, будь я наивнее то наверняка постарался бы зайти как можно дальше, вглубь контролируемых Архиличем территорий, чтобы найти какие-нибудь следы. что, вполне возможно, привело бы меня прямо к логову этой твари. Но идти напролом я не хотел. Поэтому начал кружить по территории, разыскивая хоть какие-то доказательства, правоты моей теории, так как чувствовал, что сейчас заходить вглубь этой территории мне просто опасно. Опасно не из-за того, что я могу встретиться с этим существом. Опасно именно по той причине, что я не знаю, главное, сколько именно мне там может противостоять врагу. Ведь если они накинутся на меня скопом, как те же самые муравьи, то я банально могу погибнуть, а я этого не хотел, и поэтому сейчас старательно искал, искал свежие следы и признаки присутствия тварей, ходя по кругу, но не удаляясь дальше, так как я понимал, что пока я не знаю численного состава противника и настоящего расположения их сил, мне не стоит проявлять себя и свое присутствие. Это может очень плохо закончиться.